В Северной Америке и Австралии колонисты и вовсе почти вытеснили туземцев. В Индии более чем многочисленных туземцев вытеснять никто не собирался. В Южной Америке колонисты с туземцами смогли ужиться. В Африке же туземцев гноили и гоняли в рабство. В Палестине все укладывалось в эту же схему. Средний английский управленец, арабоязычное население воспринимал как туземцев, евреев как колонистов, англичан как администрацию. Колония должна приносить доход метрополии В примитивном смысле это может быть золото инков или ацтеков, кость или рабы из Африки. В более развитом подходе к колониальному хозяйству это выращивание пряностей, бананов, чая, кофе, хлопка, табака. Колонистов проще учесть и обложить подоходным налогом, нежели неизвестно чем занимающихся туземцев. Одним словом, евреи милости просим. Пока вокруг Палестины бурлили международные страсти, в самом национальном очаге жизнь постепенно начинала налаживаться. мэр дезин Дизингов вернулся в любимый Тель-Авив из дамасовского плена, Ален деловито взялся за управление страной и создал оккупационную администрацию. Финансы, торговля, здравоохранение, суды, полиция, общественные работы, политический отдел – все было учтено. Благо, англичан был большой опыт управления колониями. Аленби ездил по палестинскому бездорожью на Роллс-Ройсе. Общее управление всеми захваченными территориями осуществлялось из Египта. Евреи возвращались в страну. Бен-Гуриун вернулся женатым и в форме еврейского легионера. Единственным его желанием было побыстрее распрощаться с погонами и окунуться в сионистскую деятельность. Военным губернатором Иерусалима стал Роберт Стопс, Сторз. В начале своего правления он был в Иерусалиме бог и царь. Судов и газет в городе не было. Иерусалим навивал на генерала романтические мечты. Сторз хотел окружить старый город кольцом зелени. Он приказал разрушить алиповатые турецкие куранты, которые были построены на городской стене и уродовали древние облики Иерусалима. Именно он издал знаменитый приказ запрещающий употреблять при внешней отделке домов города и иные материалы, кроме местного известняка. Сторс заказал таблички с названиями улиц в армянских керамических мастерских. мастерских. Англичане быстро повели себя как хозяева. А хозяин это тот, кто собирает с тебя налоги. Английская прокламация о сборе налогов появилась уже 7 мая 1900 18 -го года она быстро была дополнена оповещением номер 114 о жилищном и земельном налогах от 15 ноября 1918 в дальнейшем 1921-1922 годах в новое налогообложение вводились поправки. Как только война закончилась, Вейцман засобирался в Палестину. Поглядеть, так сказать, на дело рук своих, это был не первый его визит. Верец Исраиль. Вецман побывал на земле своих грез еще до войны. В Реховате он присмотрел симпатичное место за городом, и спустя много лет он и поселится, став первым президентом Израиля. При всех улыбках англичане отказались сионистам в каком бы то ни было серьезном участии в административании подмандатной территории. Никакого еврейского президента, Только английский губернатор, король Георг V, милостиво даровал Вейцману аудиенцию перед отбытием сионистской делегации в Палестину. Вейцман по этому случаю купил цилиндр. В Палестину он отправился во главе большой группы евреев из разных стран, сионистов и не сионистов. Были среди них и Левонтин, и Аронсон, и Джеймс Ротшильд. В Эрес-Исраэль к ним присоединился Зейв Жаботинский, вложивший столько сил, Создание еврейского легиона в английской армии. Жаботинского Вейтсман знал хорошо. Когда-то они вместе снимали квартиру в Лондоне. Жаботинский был уже славен своими монологообразными речами, риторикой полной самостоятельности в политике. Еще до войны он помогал собирать деньги на планируемый еврейский университет в Иерусалиме. Он даже съездил в Бельгию и Италию, чтобы получить изучить положение в университетах с ограниченным бюджетом. Вся эта кампания получила название «Сионистской комиссии». Ветры в то время дули самые разные и еще не остывшие после мировой войны политики грезили о создании на обломках Атаманской империи трех государств – еврейского, арабского и армянского. Это как бы иудейского, мусульманского и христианского, чтобы помешать Турции вернуть утраченные земли. Армения, однако, оказалась чуть позже в цепких объятиях СССР. Было уверенно и идея распространить сионизм и на восточной береги Ордана, и попутно взять под контроль хиджасскую железную дорогу, связывавшую Аравийский полуостров практически со всем остальным миром. Железную дорогу, правда, англичане не отдали. Сионистская комиссия, помимо чисто политических сионистских мотивов, озаботилась и пропитанием религиозных евреев. Действительно. Европа лежала в руинах. Халуки из Германии, Польши и России не дождешься. Чем кормить тысячу стариков, 7 тысяч студентов и эшиф, 800 инвалидов и полторы тысячи сиротов? Комиссия приняла на себя окормление не только этих людей, но и 1684 вдов и 448 нуждающихся семей. Порядка 40 тысяч долларов в месяц. 65% всех расходов пришлись на религиозные общины Иерусалима. При всей этой помощи ультрарелигиозная еврейская община Иерусалима не скрывала своего неприятия сионистской идеи еврейского государства. Вецмен не Машех, однозначно. Вецмен не пытался быть мессией, однако он постарался по мере возможности привить сионистские ценности этим людям. Он предложил финансовую поддержку Иешивам, В обмен на введение преподавания на иврите вместо на идыш, раввины отказались. Попытка Вельцмана сблизить разные местные течения внутри самой еврейской общины, не говоря уже об арабах, успехом тоже не увенчалась. Чтобы навести порядок в этом аду, нужно иметь силу гиганта и терпение ангела, писал он своей жене. Иерусалим в 1918 году навсегда оставил шрам в душе Вельцмана. Нет ничего унизительнее нашего Иерусалима, продолжал он жаловаться жене. Все, что можно было сделать для осквернения этого города, уже успели сделать. Кругом столько фальши, богохульства, алчности, лжи, что ты себе представить не можешь. В Иерусалиме есть все неудобства большого города и ни одного из его преимуществ. И кроме всего прочего, во всем городе не найдется ни одной чистой или комфортабельной квартиры. Кругом грязь, уродство и нищета. Конечно, после аудиенции короля попасть в Меа-Шаарим. Мер Иерусалима Фейсал Аль-Хусейни умер спустя несколько месяцев после окончания войны. Сторз назначил на место мэра его брата мусу Казима Аль-Хусейни, который стал наводить в городе порядок под зорким оком чистоплотных англичан. В Иерусалиме, который собирал дождевую воду в цистерны, Провели водопровод с проточной воздой из бассейна в Соломон, к югу от Вифлеема. На обеде в доме Сторрза Вейцман встретился с арабской знатью Иерусалима. Он получил возможность поведать им, что сионизм несет мир, что евреи просто возвращаются домой и что места хватит всем. Аль-Хусейни ответил вежливыми оборотами, но что-то Вейцмана насторожило, и больше с местными арабами он не встречался. Как и Ротшильд до него... Вейцман тоже сделал попытку выкупить стену плача у мусульманского вакфа, и тоже неудачно. Вакф, религиозное управление обще... местами общественного пользования, продавать сионистам ничего не собирался. Англичане в этой сделке постарались не участвовать. Слишком уж деликатным был предмет покупки. Стена осталась в мусульманских руках. Это дало евреям урока, но не все его сразу поняли что и они относились к арабам как к туземцам. Они бедные люди, мы их купим. И вот не купили. Сионисты утешились в другом. Еврейский университет в Иерусалиме. Еврейское государство без университета – это все равно, что Монако без казино, выразился ведьмом. 24 июля 1918 года церемония закладки первого камня в фундамент на горе Скопус была очень красочной. Пригласили муфтия, англиканских священников, местных раввинов. Алленби привез Вейцмена в своем Роулс-Ройсе. После речей люди спели сионистский гимн «Атикву» и «Боже, храни королеву». Более серьезные проблемы лежали в обсуждении границ возможного будущего еврейского государства. Лондонские сионисты в качестве национального очага мыслили себе область, северная граница которого находилась бы в Ливане между городами Тир и Сидон, а восточная находилась бы возле амана и Кирака. Так все голландские высоты, оба берега реки Ордан, а как бы возле Илата, оказывались в пределах этого образования. Жаботинские и его сторонники полагали, что еврейским государством должна стать вообще вся подмандатная Палестина от Средиземного моря до Ирака, но без ливанской территории. Англичане же решили свои отношения с военными союзниками. В результате голландские высоты были отданы в 1923 году французскому мандату в Сирии. Еще раньше, в 1921 году, эмир Абдалла, в русских источниках часто абдулла из рода хашимитов получил из рук министра по делам колоний Уинстона Черчина в управление всю Палестину к востоку от реки Иордан, Транс-Иорданию. Фейсал же стать, предполагал стать королем в Дамаске. Увы. В июне 1920-го генерал Гуро, командующий французскими силами на Ближнем Востоке, уведомил Фейсала, что французский мандат распространяется на Хомс, Алеппо и Дамаск. Фейсал, реалист среди романтиков, все понял и после менее чем пяти месяцев своего правления покинул Сирию и отправился на итальянскую ривьеру. Жители Дамаска оказали французам сопротивление, но устоять перед бомбежками они не смогли. Фейсад же впоследствии утешился троном королевства ирак С другой стороны, хоть и урезана Палестина оказалась в хороших руках. Министр по делам колоний Уинстон Черчилль посетил ее почти в одно время с Вейтсманом и обеспечил финансами создание Палестинской электрической корпорации. Корпорацию возглавил инженер Пинхас Рутенберг из России, которому Черчилль разрешил экспроприировать любую землю, включая частную арабскую, для строительства станций и плотины на Иордане. Британский мандат – это английская власть плюс электрификация всей страны. Но в жизни ничего нет. Электричество стали воровать, как и везде. Наказание за воровство электричества могло составить от 1 до 5 фунтов штрафа или от 10 до 30 дней в тюрьме, плюс компенсация за украденные киловатты. Электричество ворвали в основном арабы. Открылись школы, банки и суды. В стране стал ходить египетский фунт. Улучшилась система налогообложения. Второй несомненной удачей для сионизма являлась личность первого управляющего гражданской администрации Палестины Герберта сэмюэля еврея и сиониста. Сэмуэль происходил из богатой семьи ливерпульских банкиров в которой соблюдался кашрут, своды иудейских правил питания, и шабат соблюдение покоя в субботний день. Узнав, что Англия посылает еврея управлять Палестиной, местные арабы опечалились. На прощальном приеме в Иерусалиме, устроенном по поводу прекращения действий военной администрации, видный горожанин из христианских арабов Халиль Аль-Сахикини, сказал, обращаясь к отбывающим генералам Уотерс, Тейлору и Болсу, Пожалуйста, доведите до сведения Европы, что мы не верим Европе, что мы не уважаем Европу, мы не любим Европу. И после этого, как военная администрация справилась с эпидемиями холеры, тифа, прекратила голод регулярными поставками продовольствия из Египта, обеспечила еврейские и арабские сельские хозяйства семенами и саженцами. Часть арабов, которые служили в военной администрации клерками, уволились, чтобы не служить под началом евреям. Англичан это, правда, не слишком за дело. Как выразился фельдмаршал сэр Генри Уилсон, «Или мы управляем народом, или он управляет нами. А посему всем смирно и держите свое мнение при себе».